Глава восемнадцатая. Фейра. Я пригласила Лассена в гостиную. Мы уселись в креслах поближе к огню. Элайна пристроилась на диванчике. В очаге весело потрескивали березовые полежки. Лассен грел озябшие руки. В цветах пламени его лицо казалось то красноватым, то золотистым, под цвет искусственного глаза. «А ты хорошо выглядишь», — сказала я. «Ты тоже. Вы обе». — ответил он, мельком взглянув на Элайну. Элайна промолчала. Хоть голову наклонила в знак благодарности, и то хорошо, но Алла и Середвена приносили в столовую все новые и новые угощения к вечернему пиру. Пара теней, появляющихся и исчезающих сквозь стены. Разговор не клеился. Чтобы не погрузиться в тягостное молчание, я сказала. «Смотрю, ты принёс подарки. Такова традиция, сама знаешь». Я едва не поморщилась. В прошлом году я праздновала день зимнего солнцестояния при дворе весны с Иантах и Тамлином. «Оставайся на вечер. Отпразднуешь с нами?» — предложила я, зная, что от Элайны он такого не услышит. «Благодарю за приглашение, но у меня другие замыслы», — ответил Лоссен, прислоняясь к спинке кресла. Только бы он не заметил, как Элайна выдыхает с облегчением. «И куда же ты собираешься?» Спросила я, пытаясь удерживать его внимание на себе и зная, что не получится. Я... Лассен запнулся. Мне показалось, он спешно ищет отговорку. Я часто навещаю Двор Весны. Но если не считать моих визитов сюда, основное время я провожу с Юрианом и Вессой. И где же они? Искренне удивилась я. На юго-востоке в землях людей есть особняк, его... Подарили Юриану и Вассе. Скривленные губы Лассена подсказали, чей это подарок. Гроссена или его отца. Я не отваживалась взглянуть на Элайну. Рис говорил, что они задержались в притянии, но мне почему-то казалось, что они кочуют с места на место. Да, задержались, пока не прояснятся дальнейшие события пока не станет более или менее понятно, как будет жить мир без стены, пока не обозначится стратегия четырех человеческих королев на континенте. Но сейчас мне не хотелось говорить о политике. «Как поживают Юриан и Весса?» — спросила я. «Как поживает Тамлин?» — я уже знала от Ризы и не жаждала новых подробностей. «Юриан?» — Лассен шумно выдохнул, уставившись в резной потолок. Спасибо котлу за такого спутника. Вот уж не думал, что когда-нибудь произнесу эти слова. Но я говорю правду. Юриан никому не дает погружаться в спячку. Не будь Весса-королевой, я бы сказал, что он — готовый король. Ласен прищурил красно-коричневый живой глаз. А Весса наслаждается жизнью, дорожит каждым мгновением временной свободы. «Сразу после войны мы устроили встречу победителей. Тогда Весса обратилась ко мне с мольбой, прося разрушить чары. Она не утратила королевской гордости, но ей отчаянно хотелось навсегда вернуться в человеческое тело и больше не превращаться в огненную птицу и вернуть королевство. Не представляю, как они с Юрианом уживаются. Их общения я не видела, однако понимала — насколько тяжело им находиться под одной крышей. Оба пытались управлять людьми, жившими на юге Притянии. Эти земли, пусть и небольшие, слишком дорого оставались без правления. Там забыли о королях и королевах. Ни имен, ни фамилий правящей династии. Это если говорить о памяти людей. Возможно, в фейском мире знали, кто когда-то правил в тех местах. Надо спросить у Риза. Перед войной на южной оконечности притянии правили крупные землевладельцы разного пошиба. Вот их помнили и отнюдь не за добрые дела. О родовой аристократии там не водилось. Об этом я узнала, подслушав разговор сестер. Они сокрушались, что в отличие от континента, на человеческой части притянии не сыщешь герцогов и графов. Надо сказать, что родовой аристократии не было и в землях. Только верховные правители и местная власть. В кои-то веки появилась верховная правительница. Возможно, смертные жители притяния хоть и ненавидели фейцев, но невольно что-то заимствовали у соседей по другую сторону стены. Стены, которой больше не существовало. «Вессе и Юриан — две стороны одной монеты», — подумав, ответил Лассен. К счастью, их взгляды на будущее человеческих земель во многом совпадают. «А вот способы достижения...» Лассен скривил губы. «Не хочется в праздник говорить о подобных вещах». «Конечно, но мне такие разговоры были интереснее и учтивой болтовни. А Элайне...» «Схожу за угощением», — объявила сестра, поднимаясь. «Не трудись, хотел удержать ее Лассен, я...» Но Элайна уже выпорхнула из гостиной. Когда ее шаги затихли в глубине коридора, Лассен снова плюхнулся в кресло и тяжко вздохнул. Как она? Лучше. Ни слова о своем даровании. Может, оно вообще пропало? Рад слышать. Скажи, она по-прежнему? У Лассена дрогнула жилка на подбородке. Она все еще скорбит по нему, прорычал он. Я закусила губу, раздумывая, сказать ли ему часть правды или все как есть. Решила ничего не утаивать. Пойми, Лассен, она очень сильно его любила. Красно-коричневый глаз яростно сверкнул. Лассен считал Элейну своей истинной парой и инстинктивно стремился устранить любую угрозу. Но он умел владеть собой, хотя пальцы на белизны костяшек впились в подлокотники кресла. Прошло всего несколько месяцев, — продолжала я. Пусть Гроссен и объявил о разрыве помолвки. Элле, не нужно время, чтобы с этим свыкнуться. Ответом была новая вспышка ярости. Вряд ли Ласен ревновал мою сестру к Гроссену или видел в нем угрозу. Я не раз сталкивался с отъявленными мерзавцами, вроде ее бывшего женишка. Эта фраза сказала мне многое. Я поняла, что Лассен где-то пересекся с Гроссеном. Ничего удивительного, особенно если учесть, кто подарил Юриану и Вассе особняк. Удивляло другое. Лассен мог убить Гроссена на месте, однако не убил. Я могу лишь присоединиться к твоему мнению о Гроссене, но прими во внимание, они были помолвлены. Дай Лайне свыкнуться с ее новым состоянием. И принять новую жизнь, где я вроде тюремной стенки, к которой она прикована? Я имела в виду совсем не это, возразила я сердясь на его упрямство. Элайна подчеркнуто не желает общаться со мной. А ты бы на ее месте захотел? Лассан молчал. Кончатся праздники, и почему бы тебе не задержаться в Веларисе на неделю другую? предложила я. Не в твоем жилище, здесь. В нашем доме. И что я буду делать? Общаться с Элайной? Она и двух минут не выдержит рядом со мной. Так что, забудь про две недели. Лоссен уставился в огонь. У него ходили желваки. Огонь был даром Бюрона, хотя настоящий отец Лоссена Хилион. Похоже, Лосен унаследовал этот дар от матери. Догадкой я поделилась только с Ризом. «Возможно, стоило рассказать Лосену, но ни в коем случае не сейчас. Когда ты нанял жилье в Веларисе, я надеялась, что ты собрался работать здесь, с нами. Станешь нашим посланником у людей. Разве я не работаю с вами?» — удивился Лосен. «Не отсылаю дважды в неделю донесения вашему главному шпиону. Ты бы мог жить здесь, — не унималась я. Не наведываться в Веларис, а жить». «Если тебе не нравится снятое жилье, мы бы нашли другое, просторнее и удобнее». «Я не нуждаюсь в ваших заботах», — огрызнулся Лосен, поднимаясь с кресла. «Но тебя хотя бы устраивает общество Весса и Юриана?» — спросила я и тоже встала. «Мы прекрасно ладим». Я вдруг поняла. Они стали Лосену друзьями. Трудно представить, но это так. «Значит, тебе предпочтительнее останавливаться у них?» «Я не останавливаюсь у них. Я живу наравне с ними. Это наш особняк». «Интересно». «Что?» — раздраженно спросил Лосен, вращая искусственным глазом. Праздничное настроение улетучилось, и я довольно резко ответила. «А то, что нынче тебе уютнее с людьми, чем с фейцами, «Если хочешь знать мое мнение, не хочу». «Такое ощущение, что ты решил примкнуть к двум бездомным». Лосен смирил меня долгим, тяжелым взглядом. «Еще раз с праздником, Фейра», — резко проговорил он. Лосен повернулся, намереваясь уйти, но я схватила его за руку. На нем был шелковый камзол сапфирового цвета. Под тонкой тканью ощущались каменные мускулы. Я думала, Ласен отшвырнет мою руку. «Прости, вырвалась» сказала я. «У тебя есть дом. Здесь. Если он тебе нужен». Лосен оглядел гостиную, потом переднюю и часть столовой, дверь в которую была открыта. «Отряд изгнанников». «Ты о чем? «Так мы себя называем. Отряд изгнанников». «Странное название», заметила я. Лосен кивнул. «Юриан отнюдь не изгнанник», сказала я. «Весса, да». Лассен дважды изгнанник. Кто нынче помнит о королевстве Юриана? Его соотечественники давно разбрелись по другим землям и растворились среди тамошних народов. Он может называть себя как угодно. После битвы с сонным королевством, после помощи, оказанной нам Юрианом, пожалуй, да. Правда, Лассену я сказала совсем другое. И чем же ваш отряд изгнанников собирается заниматься? Устройством торжеств? А может, ярмарками?» Металлический глаз Лосена едва слышно щелкнул и сощурился. «Ты бываешь не меньше занудой, чем твой Ризан. тебе это известно?» Он был прав. «Прости», — снова вздохнула я. «Я лишь...» «Мне больше некуда деться», — сказал Лосен. «Ты не оставила мне ни единого шанса» на возвращение ко двору весны. Не к Тамлину, а на этой земли. Все либо верят твоей умело сплетенной лжи, либо считают меня твоим пособником. Что же касается вашего дома? Ласан сбросил мою руку и направился к двери. Я тоже не могу находиться больше двух минут в одной комнате с ней. Не могу находиться при вашем дворе, чтобы Ризант оплачивал каждый мой шаг вплоть до одежды». Этот сапфировый камзол я уже видела. Тамлин прислал вчера. Прошипел Лоссен, Мою одежду. Мои вещи. все, что у него оставалось. Свалил на крыльце нашего дома. Идиот. По-другому не скажешь. Идиот, невзирая на все, что он сделал для нас с Ризом на поле битвы. Но вина за поведение Тамлина лежала и на моих плечах. Я создала эту пропасть, и собственными руками расширяла ее. Не скажу, что я чувствовала себя слишком уж виноватой и была готова просить у Тамлина прощения. Не сейчас. Возможно, никогда. Почему? Только и могла спросить я. Наверное, это связано с недавним визитом Ризанда. Риз не упоминал тебя в разговорах с Тамлином? Оторопела, пробормотала я. Упоминал или нет, значения не имеет. Уж не знаю, что он сказал или сделал, но Тамлин решил остаться в полном одиночестве. Живой глаз Лосана помрачнел. А твоему Ризу, прежде чем пинать избитого, стоило бы пошевелить мозгами. Не думай, будто меня слишком огорчает поведение Риза. Тамлин еще понадобится вам в качестве союзника, причем достаточно скоро, так что советую быть осмотрительнее. «Я не хотела думать о Тамлине, особенно сегодня, и в другие дни тоже. Мои дела с Тамлином закончены». «Твои, может быть, и закончены, а дела Ризанда нет. Тебе стоило бы напомнить своей истинной паре об этом». В ответ на слова Лассена, связующая нить ожила. «Дома все в порядке?» Я мигом воспроизвела все, начиная с первых минут появления Лассена. «Не думал, что для него это так обернется, признался Рис. Мое вмешательство требуется. Сама справлюсь. Если что-то понадобится, дай знать», — сказал Рис, и связующая нить умолкла. «Проверяет», — тихо спросил Лосен. «Не понимаю, о чем ты», — сказала я, старательно изображая скуку. Лосен наградил меня понимающим взглядом и вышел в переднюю. Он сдернул с крючка тяжелый плащ, Надел его, обмотал шею шарфом. «Большая коробка для тебя, поменьше для неё». Я не сразу сообразила, что речь идет о подарках. Обе коробки были упакованы в красивую серебристую бумагу и перевязаны синими ленточками с бантами. Я хотела поблагодарить лоссена, но его уже не было. Элейну я нашла на кухне, она стерегла закипающий чайник. «Чаепития не будет, Лоссану ушел. «Сказала я. На кухне мы остались одни». Элайна молча сняла чайник с огня. «Я не сердилась на сестру. Уж если на кого и сердиться, то на себя». И все же я сказала. «Неужели ты не могла переброситься с ним хотя бы несколькими словами? Поздравить с праздником?» Чайник теперь стоял на каменной подставке. Элейна разглядывала узоры пара, поднимавшиеся из носика. «Лосен принес тебе подарок». Она повернулась ко мне. Карие глаза Элайны, обычно кроткие, глядели непривычно жестко. «И это дает ему право рассчитывать на мое время и признательность?» «Нет, конечно. Но он хороший чел. Хороший мужчина. Невзирая на злые слова, брошенные в гостиной. Невзирая на всю чушь с отрядом изгнанников. Он заботится о тебе. Он меня не знает». «Ты не даешь ему возможности хотя бы попытаться тебя узнать?» Элайна поджала губы. Глядя со стороны, никто бы не догадался, что она сердится. «Мне не нужна истинная пара. И мужчина мне не нужен». Я знала, что это не так. Нужен. Но человеческий. Я напомнила себе про день зимнего солнцестояния. Праздник, когда все смеются и веселятся. Они ведут сражение, отбиваясь справа и слева. «Знаю, что не нужен, но...» Я запнулась. Пусть Лосен и был истинной парой Элайны, но это не означало, что он вправе требовать от нее признательности и рассчитывать на ее время. Элайны не рабыня. Она в состоянии сама сделать выбор и принять решение. «Он хороший мужчина», — повторила я. «И я всего лишь... всего лишь...» «Давно меня не охватывало такое косноязычие...» «Мне тяжело видеть вас обоих несчастными». Элайна смотрела на разделочный стол, на выпечку, ждущую встречи с духовкой, на остывающий чайник. «Я знаю», — сказала она. Продолжать разговор не имело смысла. Я коснулась ее плеча и покинула кухню. Элайна молча посмотрела мне вслед. Подойдя к лестнице, я обнаружила проснувшуюся мор. Она сидела на нижней ступеньке, облачившись в просторные штаны персикового цвета и толстую белую кофту. Так любила одеваться Амрена. Да и я тоже. Мор сумрачно улыбнулась, качнув золотыми сережками. «Выпить желаешь?» — спросила она, и рядом тут же возникли графины пара бокалов. «Никогда я еще не чувствовала такой потребности выпить, как сейчас». «Хочу». Я села на дубовую ступеньку, глотнула янтарный напиток. выпитая обожгло горло и приятно согрело живот. «Хочешь совет?» — вдруг спросила Мор. Я толком не знала, но кивнула. «Не лезь ты в их дела», — сказала она, сделав изрядный глоток. «Они оба не готовы, сколько бы подарков он сюда не таскал». «Шпионские привычки заразительны», — буркнула я. Мор невозмутимо уперлась спиной в ступеньки. Пусть он живет со своим отрядом изгнанников. Пусть по-своему разбирается с Тамлином. Пусть и, наконец, сам решит, где он хочет быть и с кем. Все то же самое относится к твоей сестре». Мор была права. «Знаю, ты до сих пор коришь себя за то, что сестры искупались в котле», продолжала Мор, пихнув меня коленом. «И потому теперь, когда они оказались здесь, ты пытаешься наладить их жизнь». «Я всегда этого хотела», — хмуро призналась я. Мор криво усмехнулась. «За это мы тебя и любим. И они тоже». насчет места я сомневалась». «Имей терпение», — продолжала Мор. Все разрешится само собой. Так всегда бывает». И в этом она была права. Я вновь наполнила бокал, поставила хрустальный графин на ступеньку и с наслаждением выпила обжигающий напиток. «Я хочу, чтобы они были счастливы. Все». Они и будут счастливы. Эти простые слова Мор произнесла с такой непоколебимой уверенностью, что я и поверила. Выпивка расслабила меня, и я решилась на вопрос, который в трезвом состоянии не задала бы. «А ты? Ты счастлива?» Мор поняла вопрос. Она лишь улыбнулась, качнув бокалом. «Сегодня праздник. Я со своей семьей. Пью, что мне нравится. Я очень счастлива. Она умело уклонилась от ответа, но меня не тянуло допытываться. Я чокнулась с ней и сказала. «Раз уж мы заговорили о семье, где носит ее мужскую часть?» Карие глаза мор озорно вспыхнули. «Он ничего тебе не рассказал?» «О чем он должен был мне рассказать?» спросила я, перестав улыбаться. «О том, что они делают утром каждого дня зимнего солнцестояния?» «Я уже волнуюсь». Мор оставила бокал и схватила меня за руку. «Сейчас покажу». Я не успела и рта раскрыть, как она совершила переброс. Вокруг ослепительно светило солнце. Было отчаянно холодно. Слишком холодно для наших кофт штанов. Снег, солнце, ветер, горы и хижина. Та самая. Мор указала на вершину горы, представляющую собой бесконечное заснеженное поле. Все как и в прошлый раз. Нет, не все. Тогда на вершине лежал ровный снежный покров, а сейчас...» «Никак это снежные крепости. мор кивнула. Над полем пролетело что-то белое, сверкающее и твердое. Окрестные горы отразили вопль Кассиана. «Получай, придурок!» Ответный смех Риза был ярче, чем солнце на снегу. Мор соорудила невидимый купол, защищавший нас от пронизывающего ветра. Я тем временем рассматривала три снежные стены, окаймлявшие поле. К сожалению, магический купол почти не защищал от холода. «У них снежное побоище!» — она снова кивнула. «Трое иллирианских воинов, — сказала я, — трое величайших иллирианских воинов кидаются снежками, как мальчишки!» Глаза мор блестели от удовольствия. «Когда все начиналось, они и были мальчишками!» Им пятьсот с лишним лет каждому. Хочешь услышать внушительную летопись побед?» Я ошеломленно посмотрела на мор, на поле, на снежки, летавшие с неумолимой точностью каменных ядер. Из-за стен высовывались и тут же снова скрывались головы игроков. «Правила очень строгие», — продолжала мор. «Никакой магии, никаких крыльев и никаких передышек». Они здесь с полудня. Сейчас почти три часа. Зубы уже стучали от холода. Я всегда оставалась внутри и наслаждалась выпивкой. Сказала Мор, словно это что-то объясняла. А как они определяют победителя? Побеждает тот, кто сумеет не обморозиться. Но это же не лепится, заявила я, выстукивая зубами. Традиции не всегда бывают осмысленными. Снисходительно улыбнулась Мор. Идем в хижину. Там тоже найдется, чего выпить. Никто из великовозрастных мальчишек не заметил нас. Азриэль чуть высунул голову из-за стены, метнул два снежка и снова спрятался. Через мгновение мы услышали забористую ругань Риза. Ответом ему был громкий смех Аза. «Должна тебя огорчить», — сказала Мор, беря меня под руку. «В этом году твоему любимому победителем не быть». «Удивительно, но она не мерзла». Я прижалась к ней, и мы побрели по щиколотку в снегу к хижине, из трубы которой в безоблачное небо поднимались клубы дыма. Одним словом, филерианские малыши.